Глава вторая. Отлично. Я не могу не щёлкнуть пальцами свободной рукой. Для того, кто никогда не выигрывал даже утешительный приз, получить желаемый напиток — это просто потрясающе. Более того, самое главное, что я потратил всего 5 юаней, иначе я бы точно попытался 10 раз подряд. Нужно сохранить эту бутылку. Я убираю телефон, открываю банку и делаю глоток напитка. В следующую секунду меня вдруг немного немеет голова. Мне кажется, что все вокруг стало неестественно размытым, а всё тело стало лёгким, как будто я вот-вот превращусь в пёрышко. В этом странном ощущении я смутно слышу приглушённый бред, похожий на царапание ногтей по школьной доске. Вкус Демонессы неплох, вкус Демонессы неплох, вкус Демонессы неплох. Это приносит неописуемую боль и я теряю способность думать. К тому времени, как пытка заканчивается, Я не могу вспомнить, что произошло в конце, но знаю, что моё лицо должно быть было очень искажённым и отвратительным. Чёрт! Что это за напиток, чёрт возьми? Я сердито поворачиваю чтобы посмотреть на торговый автомат. В этот момент у меня кружится головой и опухают глаза. У меня такое чувство, что я вот-вот упаду в обморок. Однако это не мешает мне обнаружить один факт. Торговый автомат, который ещё мгновение назад был здесь, и исчез. «Что за дерьмо?» Я не могу вынести кружащуюся голову и резь в глазах. Я быстро снимаю очки и готовлюсь помассировать переносицу. Однако, как только я снимаю очки, всё возвращается на круги своя, голова перестаёт кружиться, а глаза больше не болят. Моё зрение остаётся чётким, даже чётче, чем до моей близорукости. Я осматриваюсь вокруг, и каждая деталь отражается в моих глазах. Даже комар, молча сидящий на чёрном камне в десятке метров от меня, виден отчётливо. Я вылечился от безорукости? Этот обморок был из-за очков? Я снова оглядываюсь по сторонам и почему-то чувствую, что моё зрение превосходит зрение обычного человека. Пытаясь вспомнить, я постепенно прихожу к осознанию. Я могу на короткое время изменять структуру своего тела. Я могу обрести лёгкость, как пёрышко. Даже если я прыгну с большой высоты, я не пострадаю. Зрение, как у ястреба, позволяющее мне видеть в темноте. Я умею прятаться в тени. Мои шаги легки, а тело ловкое. Мгновенная сила, которую я могу высвободить, огромна. Я могу сосредоточить всю свою силу в одном ударе. Это... Я подозреваю, что напиток «Ассасин», который я только что выпил, на самом деле был каким-то психотропным препаратом, вызывающим галлюцинации, но также чувствую, что что-то и правда могло произойти из-за моего излечения от близорукости. Я снова надеваю очки и понимаю, что от них и правда темнеет в глазах. «Не может быть, чтобы это было правдой. Торговый автомат исчез. Он же был здесь мгновение назад. Неужели мне выпал счастливый случай?» «Я перевожу взгляд на улицу и вижу людей, бегущих под проливным дождём с зонтами или поднятыми рюкзаками. Раньше в этой сцене я мог видеть только силуэты, но теперь я могу различить черты лица каждого пешехода. Конечно, при условии, что на них нет масок». «Счастливый случай. Неужели это и правда счастливый случай?» Я иногда фантазировал о счастливом случае, например, о выигрыше в лотерею 10-20 миллионов юаней, но никогда не ожидал, что такой день настанет. Более того, это способность ассасина, которую я больше всего хотел. Даже если это подделка, а одно только извлечение от близорукости заставляет меня поставить этому счастливому случаю в «Шибал». Я сдерживаю свои волнения и радость и внимательно осматриваю своё тело. Убедившись, что с ним всё в порядке, Я закрываю глаза и промочу про себя. Спасибо, Боже! Спасибо, торговый автомат! Спасибо, лутбокс! Мне нужно найти место, чтобы проверить прыжок Веры. Эх, я ещё от простуды вылечился. Я подумаю об этом позже, когда дождь прекратится. Я снова оглядываюсь по сторонам, горю желанием проверить, что значит иметь ловкие шаги, гибкость и взрывную силу. Конечно, как нормальный человек с обычным интеллектом, Я знаю, что в такие моменты следует избегать других людей, чтобы не раскрыть свой счастливый случай и не создать ряд неизвестных последствий. В этот момент из-за проливного дождя люди в здании либо работают сверхурочно, либо уже ушли. Те, у кого нет зонтов, либо осознали реальность, либо не выходили из офиса, они либо возвращаются в офис, либо храбро бегут к автобусной остановке. Поэтому кроме двух охранников, которые стоят ко мне спиной, в вестибюле никого нет. Я могу попробовать. Да, тут есть собака. <смех> ну и что, если меня увидит собака? Она ничего не понимает, разве она сможет кому-нибудь рассказать? Я тут же ускоряю шаг и бегу к лифту, я чувствую изменения в своём теле. Если использовать аналогию с машиной, то раньше моё тело было ржавой машиной, промокшей под дождём, теперь это новая, смазанная машина. Сделав несколько шагов, я вдруг вспоминаю кое-что, ранее несколько компаний в здании стали жертвами кражи. и С помощью камер наблюдения полиция нашла преступника. Другими словами, в вестибюле есть камера наблюдения, и каждое моё движение отслеживается. Терпение, терпение. Я прекращаю свои попытки и оборачиваюсь, чтобы посмотреть на места, где могут быть камеры. Мой взгляд падает на огромного золотистого ретривера у двери. Он всё ещё безучастно смотрит на дождь за окном. Подожду, пока не доберусь до дома. Я медленно вздыхаю, держу очки и направляюсь к лифту. Я Я слышал от своих сплетничающих коллег по компании, что кражу совершил молодой старьёвщик из соседнего дома. Раньше этот парень был сыном богатого человека, позже его семья обеднила, и он мог зарабатывать на жизнь только сбором старья. Однако полиция так и не нашла его. Я поднимаюсь на лифте на 10 этаж. Мои мысли заняты тем, как стать ассасином, скрывающимся в тени города. Ничто не истина, всё дозволено. Мысленно бормочуя несколько лозунгов и выхожу из лифта. Оглядевшись, я вижу фигуру, стоящую в окна в холле лифта. У него резкие длинные серебристые волосы, и его черты лица очень выразительны, поэтому я узнаю его. Это вице-президент компании по соседству, фамилия которого Ву. Конечно, это может быть только его китайская фамилия, потому что он либо иностранец, либо метис. Очень жаль, что этот парень не айдол. Он такой красивый, что даже девушки из нашей компании часто пытаются случайно столкнуться с ним, они дарят ему цветы и еду как будто ему всё легко даётся в игре жизни. У босса по соседству и правда плохой вкус. С таким сотрудником я бы давно переключился на управление развлекательной компанией. Я не знаю, чем компания по соседству занята каждый день. До сегодняшнего дня я даже не знаю, чем они занимаются. Все они болтливы. Совсем не похожи на Розанну, когда она шутит. Наверное, они занимаются сетевым маркетингом, да? Я быстро отвожу взгляд и не здороваюсь с ним. В конце концов, мы незнакомы. Но как раз в этот момент я вижу, что этот парень поворачивается и идёт ко мне.